Театр Радио России. Вениамин Каверин. «Ночной сторож». Или семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в 1900 неизвестном году. Городок Немухин. Вы еще не были в Немухине? Поезжайте скорее. Вас встретят как долгожданного гостя. Даже если вы приехали в командировку или в отпуск, вас непременно постараются уговорить остаться в городе навсегда. Чего только не говорят они мухами. Говорят, например что у каждого, у каждого командировочного, командировочного начинает звенеть в левом ухе, как только он приезжает в город, да так и звенит, пока он не управится со своими делами. Ой, точно, Правом, бежен, бежен, бежен, бежен. Бежен. Говорят, что в комиссионном магазине продаются ковры-вертолеты. Вот честное слово. Сама видишь? Да, как, да, бежен, бежен, бежен, бежен, бежен, бежен. как ни странно, Все это почти правда. Командировочные утверждают, что у них действительно звенит в ухе, но не в левом, а в правом. Ковры-вертолеты продаются, и даже новейшей конструкции с шелковыми парусами. Конечно, многое может показаться невероятным. Да это просто немыслимо! Вот скажите, неужели Великий Завистник на самом деле превратил Таню Заботкину В Сороку! В вы видите, вы видите, вы видите. Представьте себе, превратил! Неужели аптека «Глубые шары» действительно прилетела за своим лекарем-аптекарем в Немухин? Да. Сама прилетела целая аптека! Это просто чепуха! Представьте себе, прилетела! А правда, что в газете «Немухинский голос»? Для строительства воздушного замка требуются летающие мальчики. Да, да, да? да? да. Поезилось. Я читал его своими глазами. Однако нельзя отрицать, что Немуфин остался, что называется, белым пятном на географической карте. И эта несправедливость глубоко огорчала дядю Костю. Когда, выйдя на пенсию, он вернулся в родной городок. Дядя Кости когда-то был клоуном. И не каким-нибудь, а музыкальным. Музыкальным клоуном. Музыкальный клоун умеет играть на контрабасе, лейте, клармете, скрипке, не говоря уже о ложках и барабане. Дядя Кости очень любил совать нос в чужие дела. Это называется поразмяться. Неизвестно, как он узнавал, что кому-нибудь нужно помочь, но узнавал и почти всегда без ошибки. Не считая этого случая, когда я пришел к старушке с хитроумным костылем собственного изобретения и получил этим костылем по шее. Потому что ногу сломала другая старушка. Даже клоуны, выйдя на пенсию, начинают скучать. Заскучал и дядя Костя. Кончилось это тем, что он решил сунуть нос в городские дела. Не в практическом, а в историческом. В историческом смысле. Должен сознаться, что именно я посоветовал ему заняться путеводителем, в котором, это было совершенно очевидно, Нуждается Немухин? В самом деле, туристы должны знать, когда построена новая пекарня и жив ли еще ученый-садовод Башлыков. Важно объяснить, почему Немухинцы никогда не упускают случай показать, что они ничем не хуже мухинцев, жителей соседнего городка на другой стороне речки. Кстати, Немухинцы называют ее Немухинкой, а Мухинцы... Мухинкой. Этот факт непременно надо осветить. Да, путеводитель – дело непростое, особенно для бывшего клоуна. Итак, с большим блокнотом под мышкой дядя Костя отправился в городской музей. Санитарный день. По надписи «Выгоревшие грязный, Было ясно, что санитарный день затянулся как минимум на полгода. Заглянув в окно, дядя Костя убедился в этом. Ой, на полу бумаги, на полках все валяется. О, череп до исторического человека. Наверное, один из первых обитателей Немухина. Рядом подзорная труба. Керосиновая лампа. Кочерга. Ну, это явно не место в музее. Ничего не остается, как пойти в отдел охраны памятников старины и спросить, в чем, собственно, дело. Не стану рассказывать, как через какие-нибудь две недели дядя Костя стал директором музея. Уговорили. Ну, пожалуйста, пожалуйста, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Это же ваше призвание! Быть да. тот, кто нам нужен! Да. Будьте директором музея! Будьте директор, меня имба. Да я ничего никогда не собирал, кроме марок. И то, в детстве... Ну и что? Да я не в силах просидеть целый день среди предметов старины. Не выкинув какой-нибудь Сальто Мортали, мы как раз искали да. не просто порядочного человека, да, да, да, но да, да, человека да, искусства. Точно. Не забывайте, именно. что вы коренной не мухинец да. и просто обязаны послужить родному городу. Дядя Костя, будьте директором музея! Дядю, дядя Костю, Костю директор! Давайте директор, да. дядя! Костя. А, ну как же, это все так неожиданно, как пенсионер. Вы, очевидно, скучаете? Эм, скучаю. Ну вот, а с нашим музеем не соскучишься, правда ведь? Конечно. Эх, так и быть. Буду директором музея. Да, кстати... Теперь вам лишним будет узнать, что последним директором музея был некий Лука Лукич Мыла. Подозрительная личность. Очевидно, связанная с нечистой силой. Правда? Да, да, да, да, да. Да, да, это он повесил надпись «Санитарный день», а сам стал с заднего хода продавать старые камеры, иллюстры, да, да, да, правда. Ого! Да, да, да. Но вас это не должно беспокоить. Да, конечно, его отдали под суд. Ну, а потом-то он спешал. Да что там? Улетел! Все видели, как он летит над городом в сторону юга. Поначалу дела у дяди Кости пошли недурно. Только вот не мухинцы до поры до времени махнули рукой на свой музей и сократили число его сотрудников до одного. Таким образом, дядя Костя оказался и старшим хранителем, и уборщицей, и сторожем ночным и дневным. Вместо надписи «Санитарный день» Дядя Костя вывесил новую. Санитарные сутки. Он надеялся навести порядок в музее в течение суток. И, может быть, это удалось бы ему, если бы он не начал с полотняной старинной карты Индийского океана. Да я только снял ее со стены, чтобы вытереть пыль. Кто же знал, что там на оборотной стороне окажется... Любопытный рисунок. Неизвестный художник изобразил обруч. Лента, свернувшаяся в большое кольцо, была обвита серебристой змеей, поднявшей узкую головку с опасно сверкающим взглядом. Змея как бы охраняла семь предметов, лежащих на внутренней стороне кольца. Семь предметов. «Подзорная труба, старинный деревянный телефон, модель фрегата с раздутыми парусами, пушечка Елизаветинских времен, лакированная шкатулка, музыкальная табакерка с черепаховой крышкой и медный самовар». «Но это было еще не все. Тут нарисован какой-то старик». В центре обруча, живыми, сохранившимися красками, был изображен высокий старик, запахнувший полу широкого плаща на плечо и снимающий перед зрителями консообразную шляпу. Из-под плаща торчали костлявые ноги, длинные руки, а лицо — огромный, озорной, самолюбивый нос, Был воткнут между морщинистых щек, упрямые губы над острым подбородком, как будто говорили «Я, я – это, это я. я!» «И прошу вас с этим считаться!» «Кто бы это мог быть?» «Пожалуй, сбегаю к сестрам фитяска Надо сказать, что фитяска старинная фамилия, заставляющая думать, что сестры были родом из Румынии. Но на самом деле они родились в Немухине, из которого выезжали редко, а выходили часто, особенно осенью, когда в роще за Немухинкой появлялись подберезовики. Грибы-то мы любим. А что, в не родились? В Немухине и помрем. Фёкла Никитишна вон хозяйничает. А Зоя Никитишна с утра до вечера раскладывает пасьянца. Кроме грибов, они были также любительницами кофе. Да не какого-нибудь, а турецкого, турецкого! Турецкий кофе варится в медных кастрюльках с мудреным названием. Прежде чем снять кастрюльку с огня, нужно произнести мусульманское заклинание – Джезвей вах-вах-вах Джезли вах вах вах Джезли, почтение Кого я вижу? Проходи, проходи Для тебя у нас всегда найдется чашечка М -м -м -м, кофе, какой кофе ну, помрачительно Но я вот по какому делу И он, не теряя времени, развернул карту Индийского океана Сначала с лицевой стороны, а потом с обратной Сестры, вооружившись очками, ахнули, оцепенели от изумления И заговорили почему-то по-французски Дорогая, я не верю Невероятно, невероятно Нил Сократович А кто такой, Нил Сократович? Ночной столб. Не может быть. Что же он так? В плаще да. и высокой шляпе? Он всегда вот, именно и так. Вот Именно так, да, да? Нил Сократович, говорите. Дядя Костя открыл блокнот. А надо сказать, что принимаясь за путеводитель, дядя Костя составил план. Пункт первый. История. Все достойные уважения путеводители начинались с истории. Пункт второй. Знаменитые здания. Такие, например, как новая пекарня или аптека «Голубые шары». Пункт третий. Коренные жители. Такие, которые отлучались из города только по неотложным делам. И, наконец, пункт четвертый. Командировочные, среди которых были герои социалистического труда, академики и поэты. Подходит? подходит. Кто подходит? Нил Сократович! Почему? Да, потому что... Потому что он был а... и историком, да. и коренным жителем, да. и командировочным, и хранителем знаменитых зданий. Каким же образом? Очень <с просто. Во-первых, он всегда рассказывал истории. А во-вторых, по совместительству работал ночным сторожем и в музее, и в аптеке, и в новой пекарне. А в-третьих, он родился в Немухине и был увезен родителями, едва ему исполнилось два года. А в Вот, э, как, вернулся так. через 50 лет, да. потому что его командировал как собственного корреспондента журнал да, это, на... новости, «Новости, науки и техники». И техники. Да, да, Каким да. же образом он попал в ночные сторожа? Очень просто. Его уволили из журнала. Да. Почему? А он послал корреспонденцию о том, что чучело на огороде ожило и запустило в ворону шляпой. Не поверили, чудаки. А почему уволили из ночных сторожей? Да потому что он ночью спал, да. а днем рассказывал детям сказки. Да. М -м -м. Ну и где же он теперь? А неизвестно. Обиделся и ушел. Интересно. Очень интересно. А как вы думаете, почему ночной сторож нарисовал в обруче именно эти предметы? Пушечку? фрегат, шкатулку, старинный телефон и почему обруч обвит серебристой змеей? И почему... Не Он... знаем. Загляни к старому трубочному мастеру. Во-первых, Нил Сократович часто заходил к нему, они были друзья. А, а во-вторых, в нашем Мнухине нет человека доганливее, чем трубочный мастер. Самыми ценными считаются обкуренные трубки. Поэтому в его маленьком домике всегда стоял дым. В этом дыму с трудом можно было различить хозяина, который сидел у станка, вытачивая очередную трубку. Я очень боюсь, что однажды врачи запретят мне курить. Я даже на дощечки у ворот написал. Внимание! Врачам и даже членом Академии медицинских наук ход воспрещен. Если кто-то стучится в дверь, я всегда спрашиваю, а вы случайно не врач? Нет, это я, дядя Костя, директор Немухинского музея. У меня тут карта Индийского океана с любопытным рисунком. Трубочный мастер попросил развернуть карту и показать загадочный рисунок. Он долго и с наслаждением смеялся, рассматривая изображение высокого старика в плаще. А потом... Это был... Грустно задумался. <свят> Впрочем, почему был? Я уверен, что мы его еще увидим. Это был удивительный человек. Вечно таскал с собой рваный портфель, набитый рукописями, и читал их вслух. Просили его об этом или не очень просили. Самолюбивый, обидчивый, добрый и всегда готовый все на свете перевернуть вверх ногами. Я — это я, и прошу вас с этим считаться. Он считал, что каждый человек в глубине души немного волшебник. Но только очень немногие догадываются об этом. Причем из Немухина Мил Сократович не уехал, а ушел. Он не признавал ни поездов, ни самолетов, ни автобусов, ни даже велосипедов. Мечтал об осле. И не был бы самим собою, если бы не оставил загадки. Впрочем, ее легко разгадать. Легко разгадать? Подумайте сами. Какое сходство между музыкальной табакеркой и моделью фрегата? Или между самоваром и старым телефоном, а? Разница есть, а сходства не вижу. А вам не приходило в голову, что в каждом из этих предметов можно что-нибудь оставить на память? Ну, если, скажем, он вел дневник, то почему бы не положить одни страницы в старый телефон, а другие... Музыкальную табакерку. А он вел дневник? Кто знает. Теперь вам, мне кажется, надо найти в музее эти предметы и выяснить, не являются ли они, так сказать, средством упаковки. Ох, Нил-Нил! Да, у дяди Кости было столько работы, что в первые дни он и думать забыл о загадочном облаче. И, должно быть, долго не вспомнил бы, если бы я случайно не оказался в Немухине и не заглянул в музей. Босой, голый до пояса, в подвернутых спортивных штанах дядя Костя натирал пол, да так лихо, будто всю жизнь был полотером. Я спросил его о семи предметах, вписанных в обруч. В описи значится... А в наличии нет, <смех> кроме подзорной трубы, через которую ничего не видно. Подзорной трубы? А где она? Можно на нее взглянуть? Да, пожалуйста. Подзорная труба, медная, позеленевшая, была раздвинута до предела. Но, взглянув через нее из окна, я убедился в том, что дядя Костя был прав. Отразился, да и то неясно. Только мой собственный глаз. Я же говорил. А вы не пробовали ее разобрать? Э, eh, Это не так-то легко, развинтить трубу, которую кто-то свинтил тому назад лет двести. Давайте попробуем. Давайте. Вдвоем мы кое-как справились с верхним узким отсеком, в котором ничего не оказалось, кроме толстого слоя пыли. Во втором, более широком, мы нашли большую мертвую муху, а третий, четвертый и пятый были наглухо забиты смятыми и списанными листами бумаги. Ну вот, напрасно старались. Но я разгладил несколько страниц на колени и прочел. Между тем в Немухине все было бы хорошо, Если бы решительно, все не было бы плохо. Почерк был неразборчивый. Некоторые страницы так скомканы, что, казалось, ни слова нельзя прочитать. Тем не менее, я аккуратно сложил их и сказал дяде Косте, «Э, нет, не напрасно, не напрасно, не напрасно, не напрасно, вы думаете?» «Я уверен, сегодня же займусь рукописью». Только сначала светите трубу обратно.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 Александр Пожаров, Марк Гейхман, Дмитрий Писаренко, Илья Ильин, Татьяна Веселкина, Ирина Автух, Елена Казаринова, от автора Александр Пономарев. Автор сценария Валентина Дегтева, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андруфсенко. флейта Юрий Зверев, кларнет Денис Бокарев.